«Ушел!» – возвестил Птоклюсп-2Б, соскакивая на груду камней. «И вовремя!» – ответил Птоклюсп-старший. «Помоги ко мне развернуть братца! Ты уверен, что с ним ничего не случилось?» «Если мы будем осторожны, он не сможет перемещаться во времени, а значит, просто не будет времени на то, чтобы что-нибудь случилось!» Птоклюсп вспомнил старые деньки. когда от строителей пирамид требовалось только класть плиту на плиту, не забывая при этом, что к вершине они должны становиться меньше. Сегодня же приходилось действовать так, чтобы случайно не помять собственного сына. «Ладно!» – вздохнул он с сомнением. «Тогда пошли!» Забравшись по груди обломков, он высунул голову и увидел, как из-за угла ближайшей пирамиды показался авангард колонны мертвецов. «Жаловаться идут!» – была его первая мысль. А уж он ли не старался? Ох, как нелегко было порой свести концы с концами. Быть может, не все перемычки соответствовали чертежам, возможно, встречались отдельные недочеты в отдельных работах, но... Нет, не могут же все они идти с жалобами. Что-то их многовато. Рядом с открытым ртом высунулась голова Птоклюспа 2Б. «Откуда они взялись?» спросил он. «Ты у нас специалист, вот и объясни». «Они что, мертвые?» Птоклюсп изучающий взглянул на приближающуюся колонну. «Если и нет, то некоторым явно не здоровятся». «Бежим!» «Куда? Наверх!» За их спинами высилась громада Великой Пирамиды. Вибрация ее сообщалась в воздуху. Птоклюсп взглянул на пирамиду. «Сегодня ночью опять что-то намечается?» «Ты о чем?» «Ну, она опять будет делать это?» «Не знаю». «Так узнай». «Не могу! Остается только ждать! Понятия не имеешь, что с ней происходит!» «Думаешь, приятных сюрпризов не будет?» Думаю, нет, папа. О, боги! Что еще? Посмотри туда! Следом за куми, как хвост за кометой, навстречу мертвецам шли жрецы.